Третье. В современной истории существуют периоды, когда жизнь становится похожа на романы Кавки. Когда я еще жил в Праге, сколько раз я слышал, как здание секретариата партии, уродливый дом в современном стиле, называют замком. Сколько раз я слышал, как номер два в партии, некий товарищ Генрих, именуется Кламмом. Что еще забавнее, потому что «клам» по-чешски означает «мираж» или «обман». Поэт А, важная особа при коммунистах, в 50-х годах стал жертвой одного из сталинских процессов. Сидел в тюрьме. В камере он написал сборник стихов, где клялся в своей верности коммунистам, несмотря на все те ужасы, что ему пришлось пережить. И это не было трусостью. В этой верности, верности палачам, поэт видел признак своей добропорядочности, своей правоты. Пражцы, ознакомившись с этим сборником, с иронией окрестили его «благодарность Йозефа Ка». Образы, ситуации, цитаты из романов Кавки были частью пражской жизни. Таким образом, появляется сильное искушение сделать следующий вывод. образы Кавки живы в Праге, потому что их можно назвать предвидением тоталитарного общества. Однако подобное утверждение требует корректировки. Кавкеанство – это не социологическое и не политическое понятие. Романы Кавки пытались объяснить как критику индустриального общества, общества эксплуатации, ущемления прав, общества буржуазной морали, в общем, капитализма. Но в мире Кавки почти невозможно отыскать то, что является собой капитализм. Ни власти, денег, ни коммерции, ни собственности и собственников, ни классовой борьбы. Кавкианство не соответствует также определению тоталитаризма. В романах Кавки нет ни партии, ни идеологии с ее терминами, ни политики, ни полиции, ни армии по-видимому, кавкеанство, представляет собой простейшую возможность человека и его мира, возможность исторически необусловленную, которая сопровождает человека почти постоянно. Но это уточнение не отменяет самого вопроса. Как стало возможным, чтобы в Праге романы кавки до такой степени слились с жизнью, И как стало возможным, чтобы в Париже те же романы начали восприниматься как герметичное проявление исключительно субъективного мира автора? Означает ли это, что потенциальная возможность человека и его мира, которую называют Кавкианской, притворяется в конкретные судьбы с большей легкостью в Праге, чем в Париже? В современной истории Существуют тенденции, которые, будучи порождены кавкеанством, выросли до социальных проблем. Всевозрастающая концентрация власти, доходящая до обожествления себя самой, бюрократизация общественной деятельности, превращающая все институты в бесконечные лабиринты и, как результат, утрата индивидуальности. Тоталитарные государства – Являя собой наивысшую концентрацию этих тенденций, ясно выявили тесные связи между романами Кавки и реальной жизнью. Но на Западе не могут разглядеть эти связи не только потому, что так называемое демократическое общество менее кавкианское, чем нынешняя Прага. Мне кажется, это еще и потому, что здесь фатально утрачено чувство реальности. Поскольку так называемому демократическому обществу также знаком процесс обезличивания и бюрократизации, вся планета сделалась сценой, на которой протекает этот процесс. Если романы Кавки являются его фантастической и воображаемой гиперболой, то тоталитарное государство гиперболой прозаической и материальной. Но почему Кавка стал первым романистом, уловившим эти тенденции, которые, тем не менее, проявились на исторической сцене во всей своей наглядности и силе только после его смерти?»